Как могла я предполагать, Ваше Величество? Дуэль никогда не бывает без причины. Вы, наверное, знали причину вражды двух противников. Я не знала ее, Ваше Величество. Упорное отрицание — довольно старый способ защиты. И вы слишком умны, мадемуазель?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 спросила Анна Австрийская. «Навлечь не милость? Вы не понимаете, что говорите, мадемуазель де лавальер. Я подвергаю не милости лишь тех людей, о которых я думаю. А вас же? Я вспомнила только потому, что о вас слишком много говорят, а я не люблю, когда фрейлины моего двора Служат предметом разговоров. Ваше Величество, делаете мне честь, обращаясь ко мне, возразила испуганная лавальер. Но я не понимаю, почему могут заниматься мной. Так я сейчас расскажу. Господину Дегишу пришлось защищать вас. Меня?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 Но та повернулась к ней спиной. Она протянула руку к принцессе, которая засмеялась ей в глаза. Гордость заставила лавальер подняться. «Ваше Величество», — попросила она, — «скажите мне, в чем я провинилась? Я вижу, что, Ваше Величество...» «Осуждаете меня, не давая возможности оправдаться?» «Вот как?» — вскричала Анна Австрийская. «Слышите, какие красивые фразы, принцесса? Какие высокие чувства! Не дать не взять инфанта, нареченная великого Кира, кладезь нежности и героических чувств!» «Видно, моя красавица...» что вы общаетесь с коронованными особами. Лавальер почувствовала, что ее ранили в самое сердце. Она не то, что побледнела, но стала белой, как лилия, и силы покинули ее. Я хотела вам сказать, презрительно продолжала королева, что если вы по-прежнему Будете питать подобные чувства? Вы так унизите нас, женщин, что нам будет стыдно стоять рядом с вами. А помнитесь, мадемуазель? Кстати, я слышала, что вы невеста. Это правда? Лавальер прижал руку к сердцу, которому нанесена была новая рана. Отвечаете же, когда с вами говорят. Да, ваше величество. Кто же ваш жених? Виконт Деброжелон. Вы знаете, что это для вас большое счастье, мадемуазель, и что вы, девушка, без состояния, без положения в обществе, без особых личных достоинств, должны благословлять небо, дарующее вам такое будущее.